Кое-что о признаках делимости. По дороге в лабораторию Пусь задержался у цифровой рекламы. Там была нарисована девочка, обучающая грамоте собачку. Собачка составляла слова из детских кубиков с азбукой и успела уже сложить имя своей дрессировщицы. На Пусю это произвело неизгладимое впечатление. Реклама давно скрылась из виду, а он всё ещё оглядывался и был до того рассеян, что против обыкновения не прислушивался к нашей беседе. А жаль, ведь мы говорили о признаках делимости целых чисел, и ему они тоже могут пригодиться. Как-никак Пуся, считающая собака. Между прочим, двузначное число, которое он расколдовал в березовой роще, тоже связано с одним из признаков делимости, но если помните, по условию оно нечетное и делится на пять чисел. А на 5 всегда делятся числа, оканчивающиеся пятёркой или нулём. Хмм, правда, нулём оканчиваются числа чётные. Стало быть, пусть на число 75 тоже делится на 5. Но это не всё. Цифры этого числа 7 и 5 в сумме составляют 12. Легко понять, что 12 делится на 3. Но ну, всякое число, сумма цифр которого кратна 3, тоже непременно делится на 3. К примеру, возьмем число 2607. Сумма его цифр – 15. 2 плюс 6 плюс 0 плюс 7 равно 15. 15 на 3 делится, значит, и все число тоже. Вы, надеюсь, понимаете, что разговор о признаках делимости я затеял больше для девочки. Но и главный терятель не остался к нему равнодушным. Он вмешался в беседу при первой же возможности – и заявил, что очень любит признак делимости на 7. По его мнению, он очень прост. Допустим, надо узнать, делится ли на 7 число 154. Для этого умножаем последнюю цифру 4 на 2. Получим 8. Вычтем из 8 предыдущую цифру 5. Получим 3. Снова умножим 3 на 2. Получим 6. Теперь прибавим к 6 уже первую цифру 8. Один? Получим семь. Разумеется, семь на семь делится. Значит, на семь делится и число сто пятьдесят четыре. И это вы называете простым признаком? Усмехнулась девочка. По мне, куда проще прямо разделить сто пятьдесят четыре на семь. Конечно, проще, поддакнул главный терятель. Но только в том случае, когда мы имеем дело с небольшим числом. А если с большим? Из девятизначным, а? Или того больше? Вообще, перебил он сам себя. Семь интереснейшее число. Во-первых, оно простое. Ни на кого, кроме себя и единицы не делится. А во-вторых, прищурилась девочка. Во-вторых? Его без конца упоминают в пословицах и поговорках. На 7 бит один ответ, 7 раз отмерь один отрежь. Ну и другие. 7 пятниц на одной неделе. Затраторила девочка: "Семь раз сложкой, 11 с ложкой. Семь раз одного не ждут. 75 в албу, на седьмом небе. 7 вёрст до небес. За семь вёрст киселя хлебать, семимильными шагами, за семью горами, за семью замками, за семью печатями. Да тише, тише", остановил я её смеясь. Да и мне слово вставить. Семёрок ещё в заглавиях много. Белоснежка и семь гномов. Великолепная семёрка, цветик семицветик, волк и семёрка взглят. И ещё вот что. Семь, хоть и не совершенное число, а стоит всё-таки сразу после совершенного, после шестёрки. А второе совершенное число 28 делится на 7. Скажите, пожалуйста, а я и не заметил, умилялся главный терятель. Хорошо бы и тут покопаться в истории. Может быть, она подскажет, с чего эти люди так не равнодушны к семёрке. Только не сейчас, запротестовала девочка. Сейчас мне хочется узнать, с какими признаками делимости связано число 248. То самое, что я раскладывала. Прежде всего, оно чётное. Значит, делится на 2. Верно, подтвердил я. И ещё. Две последние цифры образуют число 48. Сразу видно, что 48 делится на 4. И это первый признак, что и всё число тоже делится на 4. «А моё расколдованное число связано с признаком делимости на 9», — снова вмешался главный терятель. «Кстати, что это за число, вы не запомнили?» «Не беспокоитесь», — утешил я его, — «это 432. Сумма его цифр делится на 9. 4 плюс 3 плюс 2 равно 9. А раз так, значит, и всё число тоже. Кроме того...» Раз оно чётное, значит, делится на два. «И на четыре», — сообразила девочка. «Две последние цифры образуют число 32». «Тридцать два делится на четыре, значит, и всё число тоже». «Остаётся выяснить, на что делится моё число». «Тысяча триста тридцать один», — улыбнулся я. «На два не делится», — сказал главный терятель. «Нечётное». На четыре тоже, подхватила девочка. Последние две цифры образуют число тридцать один. На три тоже не делится, продолжал я. И на девять тоже. Ведь сумма его цифр восемь, а восемь ни на три, ни на девять не делится. Может быть, оно вообще ни на что не делится, пошутил главный терятель. Не надейтесь, возразил я. Оно делится. На одиннадцать. Почему я так думаю? Да потому что сумма его цифр, стоящих на нечетных местах, равна сумме цифр, стоящих на четных. 1 плюс 3 равно 3 плюс 1. И это частный случай делимости на 11. А общий какой? Число делится на 11, если разность тех же сумм тоже делится на 11. А давайте проверим. предложила девочка. «Обе суммы равны четырем». «Четыре минус четыре равно нулю». «Постойте, как же так?» «Выходит, признак у вас неправильный?» «Но почему не согласился я? Кто сказал, что нуль не делится на одиннадцать? Он делится на любое натуральное число, хоть и без всякой для себя перемены». «Все равно», — заупрямилась девочка. «Давайте другой пример». Другой так другой. Возьмем число 132649. Сумма его цифр, стоящих на нечетных местах, равна 7. 1 плюс 2 плюс 4 равно 7. Сумма цифр, стоящих на четных, равна 18. 3 плюс 6 плюс 9 равно 18. Вычтем из большей суммы меньшую. Восемнадцать минус семь равно одиннадцать. А уж одиннадцать на одиннадцать как-нибудь разделится, значит, и все число тоже. Мы увлеклись и чуть было не прошли мимо лаборатории. К счастью, этому помешало Пусина тявканье, не то пришлось бы нам шагать обратно.